Часть четвертая, в которой герои делают все, чтобы встретиться вновь, но на их пути каждый раз возникают новые препятствия. Глава четырнадцатая. Дорога в никуда. Анкер насторожился, когда понял, что вокруг стоит гробовая тишина. Замороженные артефактом Флин и Трофулд и так по понятным причинам не шумели. Но внезапно пропали и все остальные звуки. Перестали стучать каблуки сапог, скрипеть половицы под ними, шелестеть бумаги, которые он разбирал. Стояла ненормальная тишина. Осознав это, он бросился к узкому окну и смог с высоты полюбоваться на то, как филигранно работают его люди. Маги набросили полок тишины, чтобы движение идущих следом топтунов не выдал случайный звук. Четыре группы методично продвигались в центр лабиринта, быстро и деловито усыпляя попадающихся на пути гостей и слуг. Одна щепотка серой рамурской пыли валила с ног лучше удара крепкого кулака. Волшебная сонная смесь стоила дорого, но анкер никогда не жалел денег на эффективные вещи. К счастью, финансовая поддержка короля была щедра. Коридор за коридором лабиринт пустел. Усыпленные пылью не успевали упасть, и их тут же подхватывали и утаскивали прочь топтуны, передавая с рук на руки бегунам. Те, в свою очередь, проворно вязали пленных и уносили в портал. Каждый знал, что делать, и поэтому все работали быстро, сноровисто, без лишних вопросов. Наблюдая за ними с высоты башни, Анкер чувствовал гордость и не сразу понял, почему его бросило в жар. Только когда нащупал рукой нагревшийся на шее медальон, стрелой в голове пронеслась мысль. Неужели? Он грязно выругался и кое-как смирил желание сорваться с места и побежать, перепрыгивая через ступеньки вниз к своим, а там к порталу. Маркиза и Флин нельзя было оставлять без присмотра. Поэтому Анкер только упрямо сжал челюсть и пошел проверить, не начали ли приходить в себя пленники. Трофолд все еще не подавал никаких признаков движения и не отреагировал на щепок. А вот в бездвижности Флин Анкера что-то насторожило, Показалось, что ее взгляд уже не такой остекленевший. На всякий случай он проверил, насколько туго затянуты ремнем ее руки. Убедился в надежности пут и вернулся к окну. Интуиция продолжала бить тревогу, но, к сожалению, он только отмахнулся от внутреннего голоса, вернувшись взглядом к зачистке лабиринта, а мыслями к нагревшемуся медальону, кричавшему о том, что Селина оказалась в опасности. Анкер наблюдал из окна, как четверка топотунов с магами нашли вход в башню. И только повернувшись, чтобы пойти им навстречу, обнаружил, что Флинн уже успешно освободила одну руку от пут. Он бросился к ней, но опоздал на считанные мгновения. Она резко прыгнула в сторону, вместе с привязанным к ней стулом, подхватила со стола мешочек с сонной пылью и швырнула ему в лицо. Его снова накрыла темнота. А когда Анкер открыл глаза, увидел перед собой беспокоенное лицо незнакомого топтуна. Голова отяжелела, он попытался подняться, но в виске тут же вспыхнула резкая боль. «Не давайте ему двигаться! Он слишком много вдохнул!» Где-то рядом раздался беспокойный голос. Он хотел возразить, но следующая попытка оторвать голову от пола снова лишила его сознания. В следующий раз Анкер пришел в себя уже в другой комнате, по смутно знакомому потолку догадавшись, что находится в королевском дворце. Медленно обвел взглядом комнату и убедился, что это одни из гостевых покоев. Сколько прошло времени, Анкер не знал. Первым делом вспомнилось перекошенное лицо Флин, бросающий в него мешочек с сонной пылью. Но затем он почувствовал, что-то горячее на груди, и по телу прокатилась волна ледяного ужаса. Селина. Селина в беде. Забыв о слабости, Анкер резко сел на кровати. Голова тут же закружилась, тошнота подкатила к горлу, но, игнорируя мерзкие ощущения, он заставил себя встать, опираясь на широкую спинку кровати. Несколько шагов к выходу дались с трудом, На чистом упрямстве. Последние силы ушли на то, чтобы распахнуть дверь, и в следующий момент он начал падать прямо в руки подбежавшего стражника. Перед глазами все закружилось, но Анкер только часто моргал, не давая себе снова поддаться слабости. Схватив стражника за плечо, он потянулся и прохрипел тому в самое ухо. «Лекаря, позови лекаря!» Молодой вихрастый парень истово закивал. «Сейчас, господин, сейчас! Только до кровати вас доведу!» Стражник выполнил обещанное и убежал, громко стуча к сапог. Но вскоре вернулся. Только не с лекарем, а с самим королем. Его величество Эдвард выглядел непривычно. Темная кудрявая грива с седыми прядями топорщилась в разные стороны. Камзол монарх явно надевал в спешке и без помощи кмердинера, судя по пуговицам, застегнутым наперекосяк. Но самым необычным было то, что король не надел привычной повязки, и теперь на его лице горел ртутным серебром единственный живой глаз, а второй, мертвый, прикрывало только искореженное века. «Я же приказывал тут же мне доложить, как он придет в себя». Грозный рык разгневного короля заставил вихрастого стражника мертвенно побледнеть. Парень открыл рот, чтобы попытаться что-то ответить, но смог выдавить из себя только испуганный писк. «Ваше Величество, прошу вас, не гневайтесь. Я действительно только пришел в себя». Собственный голос показал Санкиру карканьем. Король только сильнее нахмурил густые темные брови, сведя их на переносице. А воды сами не догадались ему подать. Не слышите, как он хрипит? Он подхватил стоящий на столике рядом с кроватью графин, щедро плеснул воды в стакан и протянул Анкеру. «Давай, Линард, пей. Тебе нужна жидкость». «Ваше Величество, не извольте так беспокоиться, я в полном порядке», прохрипел Анкер, но холодную воду жадно выпил. «В порядке он». Чуть ли не сутки провалялся бледный и почти бездыханный. В гроб краши кладут, чем ты тут лежал. Да я чуть не повелел повесить лекаря, сомневающегося, что ты вернёшься на этот свет. Сказал, что либо он поставит тебя на ноги, либо протянет свои. Я знал, что вы страшны в гневе, но всегда надеялся, что мне не придётся стать его причиной. анкер позволил себе слабо улыбнуться марголота шутник если бы я не был так рад что ты очнулся стервец то сейчас бы хорошенько стукнул нет нет бить меня не надо мне уже и так неплохо досталось а я не могу позволить себе долго прохлаждаться в постели я должен спешить анкер начал приподниматься следуя своим словам но эдвард грубым тычком опрокинул его обратно на кровать. Куда ты в таком состоянии собрался? Твои ребята зачистили лабиринт. Девчонки сейчас у лекарей. Барон Троуфльд и его подручные в пыточных креслах. Угомонись, Линард. Ты и достаточно сделал. Сейчас твоя главная задача лежать и восстанавливать силы. Считаешь, что это приказ короля? Я не могу лежать, — начал анкер, но, увидев выражение на лице собеседника, понял, что придется объясниться. Каждая секунда промедления может дорого обойтись одной даме, которая мне... небезразлична. Слова признания дались ему с трудом, а на лице короля появилась хитрая ухмылка. Никогда не было за тобой славы бабника. Скорее, наоборот. Какие только слухи не ходили о твоей морожености. И что же я слышу? Нашлась красотка, которой удалось растопить твое ледяное сердце. Я этому рад. Но прекрати дергаться. Ты все равно не в состоянии куда-то нестись. Лучше объясни всё по порядку. Что это за дама, которой ты так рвешься? И точно ли с ней что-то произошло? Ох, какой только работой не приходится заниматься королям. Но в роли свахи я себя еще не пробовал. Как бы Анкеру не хотелось оставить историю с Селиной при себе, он понимал, что переспорить короля ему не под силу. Поэтому только тяжело вздохнул, собираясь с мыслями, чтобы начать рассказ. Ваше Величество, то, что я сейчас расскажу, прозвучит местами безумно. Я прошу вас не сомневаться в твердости моего рассудка. Просто выслушайте эту историю до конца. Не трать силы попусту. Просто рассказывай. А в своем ли ты уме? Мы разберемся позже. Под внимательным взглядом короля Анкер начал историю с того дня, как поехал на торг. Густые брови его величества взлетели вверх, когда он услышал, что Анкер пошел на поводу странного желания и выкупил зеленоглазую незнакомку. А вот упоминание волшебного голоса вызвало неожиданную реакцию. Услышав, что девушка-русалка, король только кивнул с задумчивым выражением лица. Анкер замолчал и приподнял одну бровь в безмолвном вопросе. «Да, ты меня не удивил. Все так же задумчиво протянул король. Можешь не переживать» что я посчитаю тебя сумасшедшим. Я кое-что слышал о подводных обитателях. Анкер нахмурился. Странно. Если совсем рядом живет целый народ, почему же тогда я об этом никогда не слышал? Да и не только я. Должны были ходить истории в народе. Сказки, легенды, слухи. Не может же быть что мы сотни лет жили с такими соседями и ни разу не встретились. Король уперся локтями в колени, сложил ладони и уткнулся в них подбородком. Он глядел мимо анкера, в стену, но было видно, что он смотрит не на тканевые обои, а куда-то вглубь себя. Да, когда-то давно так и было. Но, насколько я знаю, уже несколько столетий, Нет никаких упоминаний о морских обитателях. Ни в книгах, ни в преданиях, даже в песнях ничего подобного не слышно. Мне посчастливилось узнать об этом по случайности. Дядя любил копаться в старых архивах, коллекционировал всякие хаклёрные истории и как-то вместо сказки рассказал мне байку, будто бы в море живут полулюди, полурыбы. История очаровала меня. Я загорелся идеей найти их. Тайком ходил к плотнику и просил построить для меня лодку. тот губы Эдварда изогнула мягкая улыбка. Хотела плыть в открытое море и там нырнуть в глубину. Папа, как узнал, розгами позаду отходил, приговаривая, что ни одна королевская жопа еще добровольно не допилась. Анкер, делавший в этот момент глоток воды, вперхнулся и закашлялся, представляя себе порку юного высочества. «А что ты думаешь, принцев отцы не воспитывают? Еще как, и, может, даже побольше, чем других аристократов. Вот про крестьян не скажу. Там их в растины, поди, для науки отходить могут». «Ладно, вернемся к теме». В общем, отец мне убедительно объяснил, что идея с лодкой — гиблое дело. Но желание найти подводное царство ему отбить буквально не удалось. Я решил пойти другим путем. По примеру, дяди зарылся в библиотечные архивы в поисках любой информации. К сожалению, все упоминания были очень старыми, обрывочными и неконкретными. Так что единственное, Что мне удалось понять, так это то, что в морских глубинах точно таится неведомое. И оно само делает все, чтобы таковым оставаться. Удивительно. Протянул анкер и на несколько мгновений замолчал. Если быть честным, я сам не до конца поверил во всю эту историю. Да, голос у Селены волшебный, в этом не было сомнений. Но это можно было списать на специфический магический дар. Хм, небезразличная тебе дама интересует меня все больше. На этот раз король показал в улыбке белые крепкие зубы. Теперь я сам жажду с ней познакомиться. Для этого я должен сначала ее вызволить из лапарлана. Анкер снова попытался приподняться, но добился только того, что в глазах опять начал темнеть. «Эй, мне что? Королевский эдикт нужно издать, чтобы ты перестал суетиться». Широкая ладонь короля придавила анкера к матрасу. «Лежи, не дергайся. Я найду, кого отправить в перо и лилию. Ты еще до сортира не начнешь ходить без провожатых, как твою ненаглядную доставят во дворец. А теперь спи». «Восстанавливай силы. Поговорим завтра». Анкер что-то хотел возразить королю, сказать, что он в полном порядке и способен победить эту проклятую слабость. Но язык во рту стал очень тяжелым, а веки сами собой начали слипаться Когда он проснулся, из окон ужелился яркий дневный свет. Вставая с кровати, ему еле удалось удержаться на ногах, оперевшись рукой о стену. На шум в комнату вошел стражник, но не тот вихрастый, а постарше, с проседью на висках. И только покачал головой, глядя, а конкер пытается сделать несколько шагов в сторону двери. — Господин, вам в уборную нужно. Давайте подсоблю. — Я сам дойду. И до уборной, и до конюшни. — Куда это вы собрались? Король велел вас долечь не отпускать. Да и не дойдёте. Поглядите сами, как у вас ноги заплетаются. Пойдёмте. До уборной я вас доведу, но дальше не отпущу. Стражник подставил плечо, чтобы он смог опереться. Анкер нахмурился, но всё-таки принял помощь. И они вместе, шаг за шагом, миновали коридор, оказавшись в туалетной комнате. Там Анкеру только с помощью самых непотребных ругательств удалось заверить провожатого выйти, клятвенно заверив, что у стены для опоры ему более чем достаточно. А уж остальным он сам разберется. В справлении нужды ему поддержка точно не нужна. Победив в коротком споре, с чувством глубокого облегчения он сделал все, что было необходимо. Обратный путь показался легче. И Анкер уже приободрился, что сможет сбежать от стражника, добраться до конюшни и залезть на коня, но в комнате их уже ждали. Невысокий, сухенький старичок с козлиной бородкой оказался лекарем, который совершенно равнодушно выслушал очередную порцию отборных ругательств. Только велел стражнику силой уложить Анкера обратно в кровать, а затем надавил пальцем ему куда-то на щеку, так что челюсть распахнулась сама собой, и высыпал на язык горький порошок с травянистым привкусом. Анкер хотел выплюнуть неизвестное зелье, но рот моментально онемел, а веки отяжелели. Перед тем, как снова провалиться в глухой темный сон без видений, он успел только что-то недовольно промычать. Следующее пробуждение мало отличалось от предыдущих По пути в Анкер попытался совершить побег, но его жалкие попытки пробежать несколько шагов только заставили нового стражника усмехнуться в усы. В результате он снова оказался в комнате, в компании невозмутимого лекаря. Но на этот раз успел перехватить сухую руку с тонкими пальцами до того, как она впихнет ему лекарство. «Подожди!» «Мне нужно увидеть короля». «Увидишь. Позже. Сейчас. Пить и спать». Лекарь говорил короткими предложениями, странно выговаривая слова. «У меня нет времени. Это важно. Я глава королевской канцелярии. Я должен увидеть короля», — отчеканил анкер, сильнее сжимая ладонь в руке. «Позже...» На лице лекаря не дрогнул ни один мускул. Не став сопротивляться, он просто ткнул второй ладонью куда-то в бок анкера, и тот тут же разжал руку. Следующим тычком его снова заставили распахнуть рот и накормили горьким порошком. Засыпая, анкер мысленно пообещал себе, что крепко врежет Эдварду и не посмотрит, что тот король. Видимо, боги подслушали его мысли и решили посмеяться. Потому что, проснувшись в следующий раз, прямо перед собой он увидел лицо монарха, у которого под глазом наливался глубоким фиолетовым цветом свежий фингал. Анкер даже поморгал несколько раз и ущипнул себя под одеялом за бедро, чтобы убедиться, что не бредит. «Проснулся?» — грустно спросил король. «Да. А кто это вас так?» В голову Анкера закрылось смутное подозрение. «Это же не я?» «А что, ты готов ответить за покушение на короля?» «Готов, но не сейчас». Анкер покачал головой и присел на кровати, с радостью обнаружив, что больше не чувствует тяжести в теле. «Мне нужно ехать». И куда ты собрался ехать? В Перо и Лилию? Незачем тебе туда. Нет там больше твоей Селины. По спине Анкера пробежал холодок, будто кто-то в зимнюю ночь забыл закрыть окно. Что значит нет? А где она? Так я и думал. Синяк на моей физиономии тебя уже не волнует. Король тяжело вздохнул и покачал головой. Продал ее владелец борделя, антийскому бурграфу. «Да подожди ты! Куда ты опять рвешься? Собираешься ворваться в чужой поместье и украсть чужую даму? Покупка рабов все еще является преступлением». Сквозь зубы процедил Анкер, проигнорировав замечание про синяк. «Во-первых, тебе еще предстоит доказать, что бурграф ее купил. А во-вторых, добраться до нее». Как только ты ворвешься через парадный вход, зуб даю. Ее тут же выведут через черный и припрячут понадежнее. Линард, я понимаю, что ты болен и не в себе. Но почему? Моргло ты меня побери. Я должен объяснять такие вещи начальнику своей королевской канцелярии». Слова короля больно задели самолюбия Ангера. Ваше Величество, вы бесспорно правы. Но я тоже не горячий юноша и не преступник. Я не буду врываться в поместье и требовать Селину с кинжалом у горла. По пути у меня будет время обдумать план, а по прибытии я сначала оценю обстановку и только потом начну действовать. Но медлить нельзя. Вы должны это понимать. Сколько дней я уже здесь провалялся. Два. Три. Пять. Если считать с момента, как твое полумертвое тело вывалилось из магического портала, и несколько часов уже ничего не решат, поверь. Дай лекарю еще сутки поставить тебя на ноги. Возьми, ребята, поезжай. А пока прекрати наматывать мне нервы на кишки. Я вообще-то не железный. Договорились? Анкер сжал зубы так, что заболели щеки, но кивнул. «Хорошо, я подожду сутки». Глядя, как теплеет взгляд короля, он все-таки спросил. «И, кстати, что же все-таки произошло?» «Это действительно я вам такое украшение поставил?» «Я тебе так скажу, ленард В этой жизни точно не стоит делать две вещи спорить с королем и подходить к течной кобыле сзади, — философски ответил Эдвард.